3. Китайская империя Синдзянь, Восточный Туркестан. Антон Иванович Венцель вышел на балкон Ямыня, примечание 31, дабы обозреть пыльный и скучный Урумчи. Примечание 31. Ямынь ⁇ казенное учреждение в Китае, в нашей реальности до 1949 года. Присутственное место. Китайозы повсюду отметились, заявляя право на господство. Надменно кривились задранные углы кровель. Ни к селу, ни к городу торчали поперек дороги колоссальные ворота, смахивавшие на триумфальную арку. Тяжелые порталы с угловатыми крышами опирались на квадратные колонны высотой в пятиэтажный дом. Сам Ямынь был типовым присутствием, представляя собой ансамбль строений, каждая со своим двориком и окруженных общей квадратной стеной. В каждое строение, вроде как в отдел, вели массивные фундаментальные двери, украшенные красными фонарями. Дворики отделялись друг от друга большими деревянными воротами с причудливыми портиками и карнизами. А вдоль улицы, на которой выходила глухая стена Ямыня, тянулся толстый пучок труб пневмопочты, опиравшийся на скрученных спиральные пружины железных змей. Зато никаких проводов, ни единого кабеля в поле зрения. Воздушная лэп, телеграфные провода — это все не отсюда. Напротив, на постаменте Аркадии, окруженном чахлыми тополями и развесистыми карагачами, высилась восьмигранная, многоэтажная, чуть суживающаяся кверху башня, похожая на пагоду. Ее стены изобиловали балкончиками и пышными орнаментами о дальности скопище одноэтажных слипшихся боками домиков выглядела еще одна пагода, опоясанная тонкозубчатыми гребенками из черного чугуна, чередовавшимися с этажами из решеток, прорезанных крестовидными зияниями. А вон там, за окраиной, за песчаными джунгарскими дюнами и вовсе тоска. В тех пыльных и жарких местах китайцы огородили колючей проволокой дунь -шань, Спецлагерь для ходоков. несчастных попаданцев из сопредельного пространства. Венцель усмехнулся. Тогда его можно поздравить. Он самый удачливый из ходаков. Венесаэль. Так его фамилию переиначили кидайозы. Венесаэль Аньдун. Поморщившись, Аньдун вернулся в комнату. Полнее был покрыт узорчатым кашгарским ковром придавленным здоровенными сундуками, расписанными в драконьих мотивах. Оприсев за большой стол, словно просевший на пузатых тумбах, Венцель вновь положил перед собой портрет человека, интересовавшего его, как никто другой в мире империума. Узкое лицо. Твердое, словно рубленное, с холодными глазами и плотно сжатыми губами. Антон Иванович Уваров. По титулу «Граф», по званию «Капитан». Сотрудник шестой экспедиции третьего отделения, той самой экспедиции, что занимается ходаками пришельцами из безумного мира телевизоров и атомных бомб. Венесаэль зло прищурился. Кабы не его перетрухавший прадед, он бы и сам принадлежал к роду Уваровых. Предок побоялся, как бы пролетарское чутье не подсказало бдительным чекистам, что он графских кровей, живо бы записали бывшие. А с теми какой разговор? К стенке и в расход. Вот и взял Петр Алексеевич Уваров фамилию жены, Марты Венцель, что из повозских немцев. Ох, и калось же ему перед войной. Аньдун положил рядом с портретом Уварова свой собственный. Похож, как брат-близнец. В принципе, ничего удивительного, если уж мир сопределья во многом копии империума то можно было ожидать встретить там или здесь самого себя. Но вот странность. Как действуют межпространственные порталы, никто толком не знает. Однако в Империум каждый год попадают по тысяче, а то и две ходаков, А вот с той стороны люди только пропадают. Одностороннее движение. В Венесаэль открыл ящик и смахнул в него оба портрета. Положил локти на стол, сложил пальцы и опустил на них подбородок. Будущей весной ровно десять лет исполнится с того самого проклятого и счастливого дня, как он переместился в мир Империума. И есть что праздновать. Памятью Андун вернулся в тот знаменательный день. Антон Венцель чувствовал усталость и раздражение. Притомился он, потому что лег спать едва ли не за полночь. А вставать пришлось в пять утра, иначе ничего не успеть. А раздражение... Антон покривился, оглядывая железную решетку, обносившую автовокзал Сурийска. Наглядный пример чиновного рвения. Внутрь в этот загон пропускали строго по билетам. Так местное руководство спасало пассажиров от терактов и прочих козней. Об удобствах для народа, разумеется, никто не подумал. Как и о том, что террористу незачем выдавать себя зловещими приготовлениями. «Достаточно купить билет...» и выйти в пункте назначения, забыв свой багаж в автобусе. Ручную кладь в эквиваленте. — Все тут? — Почти, — откликнулась рыженькая туристочка. — Трое еще не докурили. Венцель испытал новый прилив желчи. — Проходим, проходим. Нам нужно успеть на таможник к одиннадцати, а то не достоимся. Туристы живо полезли в автобус, а Венцель вел счет про себя. Один, два, три, четыре, пять нынче в его группе числилось аж 14 человек. Половина ехала в Кунчунь. Примечание 32. Лечиться. Кое-кто решил просто отдохнуть, развеяться, и все намеревались вернуться в рашку с чувалами полными шерпотреба чайна Примечание 32. Хунчунь приграничный город в Китае, куда жители Приморского края ездят лечиться и шопинговать. Суй-Фунь-Хэ попроще. Кроме как делать покупки, больше там заняться нечем. — Все сели? — Пристав Антон пересчитал пассажиров. — Сошлось. — Подходяще. — Поехали. За Уссурийском начались объезды. Дорожники строили, строили и никак не могли достроить шоссе на Владивосток. — Китайцы давно бы справились, — подумал Венцель, — и сделали бы все втрое дешевле. С каким-то мрачным злорадством он ощущал тряску. «Россия!» «Что похабные дороги, когда даже фамилии вы изувечили в тридцатых, уберегаясь от лагерей?» Рыжая обернулась к нему и улыбнулась. Нинхао, а вы давно в Китае ездите?» — с любопытством спросила она. «Лет пять», — вежливо ответил Антон. «А правда, что там много наших работает? «Правда», — кивнул Венцель. «Только китайцы не всех приваживают. Вот ученым, инженерам там раздолье и респект». Еще бы не респект. Китайцы молодцы. Верным путем идут товарищи. Пока у нас меченые виноградники ворубал, да восточную Европу империалистам отдавал безвозмездно, то есть даром. Дэн Сяопин догонял и обгонял Америку. Не везет России на правителей. Кто мешал тому же Горбачу не за так ГДР подарить ФРГ, а вытребовать за воссоединение Германии миллиардов триста долларов, само собой? «Нет же, этот слов нет!» — решил проявить широту души. «Новое мышление!» Да любой европеец, а штатовец тем более, разглядел за недопустимой щедростью слабость. А к слабым никогда не было и не будет уважения. Михаил Сергеевич начал СССР курочить, а Борис Николаевич окончательно развалил сверхдержаву и отправился с визитом в Вашингтон с протянутой рукой. Антон вздохнул. И китайцы тоже в свое время натерпелись позора. Но, тем не менее, они представители единственной древней цивилизации, сохранившейся до наших дней. Поднебесная. Со школы у него все началось. Китайский язык, китайская философия, китайская культура зря на природу не ропщи. И сильный ураган к утру стихает, и ливень проливной весь день не льет. Уж так распорядились небо и земля, что все имеет свой конец, свое начало, и человек отнюдь не исключение. Так что собой предоставляет Дао? Путь? Морскую впадину, которую не исчерпать до дна? Или бездну, что ничем нельзя заполнить? Он почти не разумел писание лао цзы но вникал в них с наслаждением, трепеща от скрытой сути Дао. После Дембеля влечение к не угасло, ширилось только и крепло. Венцель кривовато усмехнулся. Руководство турфирмы нарадоваться не может его безотказности, всем ставит пример, а он просто отдыхает под небесной душою, убегает от русского беспредела и разгильдяйства, откатов и распилов, оппов и криаклов. Странная штука жизнь. Россию Антон не воспринимал как родину, а Германия для него и вовсе чужбина, иностранное государство, хоть Китай рядом. Задремав, он проспал до самого Краскина. Досады, навидимые за окном, Венцель уже не испытывал. Достало. Грязные улицы приграничного поселка, обшарпанные, а то и полуразрушенные дома, пустыри на месте полей. Все это скользило мимо его сознания, накатывая пропадая за окнами автобуса. МАПП Краскина. примечание 33, больше всего напоминал склад замызганный и неряшевый. Примечание 33, МАПП, многосторонний автомобильный пункт пропуска. Временка. Новое здание таможни желтело неподалеку. То ли разворовали деньги, то ли не учли чего, а только все колом стояло уже лет пять, если не больше. Долгострой. Зато за границей воздвигли настоящий таможенный дворец. Высокое помпезное здание, ворота в Китай. — Так, все за мной выстраиваемся, — крикнул Антон туристам, покидая автобус. — Здесь не как у нас. Китайскую границу надо проходить строго по очереди, по списку. — Акимов, вы второй. — За мной пойдете. — Лебедева, вы третья. — Романенко, четвертый номер. Расставив всех, Венцель снял с плеча свой рюкзачок и шагнул к желтой полосе. Досмотра прошли спора без задержек и снова расселись в поданном автобусе. Тронулись. Антон, расслабленно улыбаясь, глядел за окно. Дорога в Хунчунь была гладкой, без ям и прочих выбоин. И слева, и справа тянулись зеленеющие поля, блестели рисовые чеки, даже аккуратные ряды и шеренги бетонных столбиков показались. То были виноградники. На окраине города туристы оживились, стали вертеться с увлечением, разглядывая громадные вывески, на которых иероглифы чередовались с переводом на русский. — У Ани и Сони удобная жизнь. — А вон, вон. елки Ёлки-палки для дам. — О, магазин брюк-нога. — вино собутыльник. — Европейская одежда очень. Венцель снисходительно улыбался. Его группа высматривает рекламные низкладушки, не, не замечая главного. Чистых улиц, нарядных затейливо убранных клумб, десятков строительных кранов, усиленно возводящих жилье. Экскаваторы китайского производства нагружают самосвалы Шандзи. Строители готовят нулевой цикл, и очень скоро здесь вырастут высотки и супермаркеты, забитые под завязку товарами, сделанными в Поднебесной. Драйв. Китайский образ жизни. Выехав на кольцо, автобус свернул на торговую улицу, в два ряда, застроенные магазинами. Одних торговых центров полдесятка наберется. Наньянь, Шенбо и Кэлун. Улица была забита автомобилями, водители которых вели себя очень вольно. Они могли выскочить навстречу, спокойно развернуться, пересекая двойную сплошную, заехать на тротуар, и постоянно сигналили, предупреждая пешеходов, перебегавших дорогу или медлительных моторикш. Впереди заведнелись несколько высоток. «Наша гостиница», — предупредил Антон, — «называется Цзихао». «Возьмете на ресепшене визитки. Будете показывать таксистам». «Запомните, проезд на такси стоит пять юаней». «А кормить нас будут?» — осведомился Толстяк из Хабаровска, поднимая руку. Здесь не все включено, только завтрак и ужин. И следите за временем. У нас с Китаем разница в три часа. Сдавайте паспорта. А рубли где на юани поменять? Сейчас вам все поменяют. А курс какой? 175 юаней — это 1000 рублей. А креп юань. А когда ужин? В 5 вечера. Это по-нашему в котором? По-нашему в восемь. Расселив свою команду, Венцель спустился в холл гостиницы и повалился на большой диван. о Самое сложное он уладил. Дальше по накатанной. Вытащив из рюкзачка ноутбук ленного Антон вышел в интернет. Мир жил по-прежнему, как всегда. — Воевал, пухаджира жира или от голода, извращался по-всякому. Венцель проглядел почту. — У вас новая оценка в одноклассниках. — Обойдемся. Удалив спам, Антон закрыл ноут и лениво поднялся. — Хватит сидеть, пора прогуляться. Неторопливо шагая, он добрел до супермаркета Шенбо. Толкнул вращающийся дверь и окунулся в многоголосный гомон. Слева варили кукурузу, рядом торговали с жемчугом, впереди жужжали эскалаторы. Выше продавали тряпки, ниже — компы с утюгами. Подумав, Венсель направился к крытому рынку фруктов купить. Засмотревшись в мясном ряду на половину собачьей тушки, он не то чтобы заметил, скорее уж почуял неладное сопливая личность лет тринадцати-пятнадцати, вилокруги, словно примиряясь от греха подальше, Антон сбросил рюкзачок на сгиб локтя, дабы ухватиться покрепче за свою собственность, и вот тут-то сопляк-китайчонок и совершил противоправное деяние. Метнулся, выдернул рюкзачок у русского и почесал прочь. «Стой — Стой! — заорал Венцель по-китайски, бросаясь в погоню. Отрок заметался, лавируя между покупателями и столами заваленными фруктами-овощами. Антон не отставал. Малолетка, прижимая к себе похищенный рюкзачок, скрылся в коридоре, шарахнулся от толстого мужика, топавшего навстречу, и юркнул в неприметную дверь. Венцель бросился следом. На пороге он почувствовал мгновенный жар, и его тут же сковало холодом. Все это длилось какое-то мгновение. А долю секунды спустя Антон летел вниз по невысокому травянистому откосу. Перекатившись, он, ошеломленный и мало что соображающий, чисто случайно сослепо наткнулся на похитителя и чисто рефлекторно вцепился в него. Тот заверещал. — Не убивайте, господин, не убивайте! — Да нафиг ты мне сдался, — выговорил по-русски Венцель, отпыхиваясь, и перешел на китайский. — Ты зачем мою вещь твер? — Я уже два дня не ел, господин. Антон брезгливо осмотрел подростка, худущего и грязного, трясущегося, будто возноби. Отобрав у него свой багаж, он хотел было отвесить воришки легкого пинка, но передумал тому и так пору татушку накалывать. Жизнь — дерьмо! И лишь теперь Венцель смотрелся. «Что такое?» Он растерянно оглядывал ряды кирпичных домов, одноэтажных и крытых черепицей, с высокими трубами на торцах. Так строили в старом Китае, но... «За Шенбо располагался городской парк». «А это что?» «Это на деревне на манер с консена?» Шенбо. Антон круто развернулся к супермаркету и застыл. «Супермаркета не было». Вот откос, по которому он летел, вот насыпь. Железная дорога! Над рельсами мерцала голубая рамка, словно остывая. За нею таяли зеленые стены Шенбо. Ничего не разумея, ведомый голым инстинктом, Венцель рванулся к окну, но только колыхнулась, пропадая совсем. Потрясенный он замер на шпалах, оглядывая город, открывшийся ему, и ничегошеньки не узнавая. Одинаковые, как кирпичики, дома, а за ними пагоды, храмы, серебристый дирижабль величаво разворачивается в небесах. Громогласный гудок заставил Антона подпрыгнуть. Едва не падая, он слетел с насыпи, а мимо покатил поезд во главе с огромным черным паровозом. Пахло горелым углем, и в воздухе закружились, словно черные снежинки, частички копоти. — Где я? — заскулил Венцеля, плывая ужасом. — Он сошел с ума или и вся вокруг розыгрыш? — А-а-а! Кто-то ради него постарался целый город выстроить. Может, он память потерял? — Ага. Упал, очнулся гипс. — Да что же это такое? Бледнолицый пацаненок таращился на Антона. — Как это, господин? — проблеял он икая. — Ты еще тут? — вызверился Венцель. Оглядываясь со страхом и тоской, он побрел по незнакомой улице сновидного города. Отрок засеменил следом. Самое ужасное заключалось в том, что население продолжало жить своей обычной жизнью. Торговало и торговалось, управляло странными грузовиками, из-под капотов которых струйками бил пар. Кричало, голосила, ругала власть и чинила обувь, уплетала лапшу погоняла терпеливых косликов или бегала само, таская коляски рикш. Венцеля окружали обычные с виду китайцы, молодые и старые, одетые, правда, немного необычно, как будто все они участвовали в художественной самодеятельности. Крестьяне носили халаты ханьфу, горожанки были одеты в длинные изящные платья ципао, а множество мужчин щеголяло во френчах суньяценовках и курточках с петельками на груди. Им не было совершенно никакого дела до странного чужака с бледным искаженным лицом в изгвазданном костюме, обеими руками прижимавшего к груди рюкзачок. Не думая, ибо в голове было пусто, Антон проплелся метров сто и остановился у стройплощадки. Китайчонок пристроился позади и сбоку. Если что, отскочить можно. Но лучше держаться поблизости, а то уж больно страшно. «Как звать?» — равнодушно, будто по инерции спросил Венцель. «Го-мин!» — понуро отозвался отрок. Здоровенный экскаватор, пыхая паром, свистя и шипя, лязгая и грохотча, рыл котлован. За рычагами сидел крепкий на вид коротышка, метра полтора ростом. Удивляло другое. Все строители тоже были не выше экскаваторчика. Кряжестые мускулистые эти полурослики носили халаты со множеством карманов. «И вкалывали, как проклятая!» Лопаты, кирки, отбойные молотки так и мелькали в ловких, натруженных руках коротышек. «Цирк уехал, а лирепуты остались?» Венцель только головой покрутил. «Тут-то его и схватили. Два невозмутимых китайца в халатах со знаками различия взяли Антона под руки, отнимая рюкзак, и повели. Что, а за трепыхался? он? Куда?» «Куда надо?» строго ответил третий китаец, потолще и поважнее первых двух. За руку он тащил слабо упиравшихся гомина. По дороге в участок Венцель завладел вниманием местных, жадно разглядывавших его и пукливо шептавших «Ходок! Ходока поймали!» Антон утратил всякую способность соображать. Он шел, сильно сутулясь, тупо уставившись на булыжнике мостовой, безропотно позволяя вести себя туда, куда надо. Полицейский участок не поражал высоким уровнем культуры, гигиены и санитарии. Благо, что Венцеля не засунули в одну из арестанских, от которых несло, как из общественного туалета, а провели на второй этаж кабинет уполномоченного по делам имперской безопасности. Имперской? Что к чему? «Заимствуюсь светом вашей уважаемой личности и позволяю себе потревожить вас, достопочтенный господин Джан». Витиевато сказал один из чинов, просовываясь в приоткрытую дверь и низко кланяясь. «Извольте войти!» Антона ввели в кабинет и усадили. Ощутив под стул, Венцель обмяк, едва не сваливших. Один из полицейских придержал его. «Вы свободны!» — проговорил уполномоченный. Кланяясь, держи морды, вышли, притворив за собой дверь, и Антон затравленно огляделся. Кабинет, уставленный тяжелой мебелью, казался полупустым. Зашторенные окна не пропускали света, да и шума улицы сюда не доносилось. Уполномоченный пожилой мужчина, полнолицый и добродушный, с интересом следил за Венцелем. — Добро пожаловать в мир иной, достопочтенный ходок! — торжественно провозгласил он, не тая усмешки. Антон, сам не ожидавший от себя подобного поступка, сполз со стула и упал на колени. — Ради всего святого! — взмолился он. — Хоть вы объясните мне, что происходит! — Встаньте, встаньте! — всполошился хозяин кабинета. — Что вы И, Изнемогая Венцелев взгромоздился обратно на стул. — Паник! — Этот город! — проговорил он безразлично. — Там за окнами Хунчунь. — За окнами Пекин! — любезно ответил господин Джан. — Но это не ваш Пекин. — А чей? — пролепетал Антон. — Вы находитесь на территории Китайской империи, — раздельно проговорил уполномоченный. — Время от времени то там, то сям открывается, ну, скажем, межпространственный портал, и из вашего мира в наш проникают ходоки, пришельцы-попаданцы, если вам будет угодно. Венцель внезапно ощутил такое облегчение, что даже слезу пустил. — Так, значит, — проговорил он дрожащим голосом, — я не сошу с ума. — Успокойтесь, — ласково сказал господин Джан. — Вы в здравом рассудке. — Параллельное пространство, — пробормотал Антон, качая головой. — Господи, еще утром подобное показалось бы мне бредом, но сейчас я просто счастлив. Счастлив, что все со мной произошедшее связано не с психиатрией, не с мистикой, а с физикой. Уполномоченный усмехнулся, расстегивая конфискованный рюкзачок и опасливо вынимая доке, ноутбук и панельку солнечной батареи. — Ну, если говорить языком физики, — говорила наглядывая удивительные артефакты, — то данное пространство, в коем вы очутились, не параллельно вашему, а сопредельно. Впрочем, это уже детали. Он из задачи наводил пальцами по гладкой крышке. — Цветом похоже на эбеновое дерево. Но гладкая, как кость и блестит. Лак. Господин Жан, осторожно начал Венцер, вы говорили о портале, и я так понял, в общем, я не единственный, кто попал в мир иной. Разумеется, нет. Существует статистика, закрытая, естественно, от широкой публики, из которой яствует, что ходаков за год пребывает порядка полутора-двух тысяч человек. О! Но это в целом по всему миру. На Китай приходится 50-100 явлений, не более, но и не менее. И что с ними со всеми происходит? Хороший вопрос, серьезно произнес хозяин кабинета. Велись исследования, результаты которых явствуют, что реальное число ходаков ежегодно перемещающихся в наш мир из вашего, может превышать и 3, и 4 тысячи. Все дело в том, что ваши одномирцы, переходя, скажем, из той Англии, могут оказаться в этой Африке или вовсе в Тихом океане. Принцип неопределенности. Улыбнувшись, словно извиняясь за высокий штиль, Жан спросил, «Как ваша уважаемая фамилия? Достопочтенный Хадук». Антон Венцель. «Очень приятно, господин э, Венисаэль. Секретная служба, подобная нашему главному управлению мерзкой безопасности. На Западе, в России или в Европе...» Тоже выслеживают ходаков. Одних простых солдат или мирных обывателей они изолируют, других, обладающих знанием, передают ордену. Какому ордену? Просто ордену. Китай, уже не знаю, к благу или к худу, не поддерживает отношений с орденом. Поэтому всех попаданцев мы отправляем в Синьцзян, в лагеря особого назначения. Почти всех. Кстати, можете для удобства называть наш мир империумом. Это словечко в ходу у ходаков. «Да. Простите за невольный каламбур. — А год у вас какой? — поинтересовался Антон. У него меркнула мысль, что он уподобляется толстяку Хабаровчанину. — Какой у вас 2005 подходящий? — А почему империум? — Думается, потому что у вас не осталось ни одной империи. А у нас и китайская сохранилась, и российская, и германская. Сплошь монархии. Даже Африка — и та аксумское царство. Тут уполномоченный неловко открыл гаджет. — Это что? — спросил он, пальцами касаясь темного экрана. — Ноутбук, э, компьютер. Ну, это такой прибор для хранения и обработки информации. — А, разностная машина. Такая крошечная. — Хотите, включу бук? И господин Джан молча кивнул. Секундой позже он, словно зачарованный, следил за тем, как рассвечивается рабочий стол и мелодично вызванивает Винда. — Воды ди, воды тянь, примечание тридцать четыре, выдохнул полномоченный, и много в этом вашем буке скрытой информации, примечание 34. с китайского «моя земля, мое небо», прочитание, подобное нашему, о, боже мой. — Да порядочно, — небрежно ответил Виндса, чувствуя, как смутная идейка, еще толком не оформившись, овладевает им, принося нетерпеливую радость. Заметив, что стемнело, господин Джан встал из-за стола, покрях ТВ, приблизился к рожку на стене и что-то там повернул. Раздалось тихое шипение, хлопок, и вспыхнул синий дрожащий язычок. Это горел газ. — Нет, господин Венесаэль, — медленно проговорил Джан, нервно зябко потирая ладоши. — В синдзяне вам делать нечего. — Кстати, можете звать меня по имени, я буду Синхэ. У Антона мелькнула мыслишка, что Джан тоже вынашивает некую идею. Вслух он сказал, — Очень приятно, синхе. Тогда я для вас, Аньдун, — уполномоченный кивнул и проговорил медленно и весомо. — Желаете ли вы, господин Венесаэль, послужить на благо Китайской империи? Антон встал и твердо ответил, — Да, господин Джан. Истошный крик Ишака разнесся по всей улице, и Венцер мгновенно вернулся к настоящему. Он с отвращением оглядел свои шаровары и халат. — Удобно, конечно, но очень просто забыть, что ты рожден белым человеком. Достав из ящика увесистый китайский духовой пистолет, Аньдун выщелкнул обойму с газовыми баллончиками, заботливо протер все, смазал механизм. — Тоже мне. — Мэйден Чайна. — У русских? — Здешних русских. Или у немецких пистолетов отдельно магазин за заостренными пулями вставляется а в рукоятке съемный баллончик из армферита. Давление, будь здоров. А китайцы пошли своим путем. У них, вон, шесть баллончиков, вроде патронов, и к каждому пулька присобачена, круглая, как дробина. Называется самобытность. Свирепо подумал в ствол, Аньдун собрал пистолет, поставил на предохранитель. Готов к труду и обороне. Укладывая оружие обратно, Венцель снова вынул портрет своего двойника. «Сыграем, Уваров», — проговорил он тихо. В дверь поскреблись, и на пороге нарисовался Го Мин. Отвесив поклон, он сообщил, что заключенный Кун Сы Тянь Цзинь Гу Ли доставлен. Пусть вводят «И проследи, чтобы нас никто не беспокоил». Вскоре двое китайских солдат в халатах, подпоясанных ремнями, сопроводили в кабинет мужчину лет сорока в мятых брюках и куртке, Такую униформу, похожую на пижаму, носили зэка в спецлагерях. Зэк не казался изможденным или забитым. Китайцы кормили заключенных неплохо, хотя и однообразно. К примеру, чай подавали исключительно по-монгольски, не с сахаром, а с солью, зато с молоком. Вместо хлеба пользовались барбурсаками из крутого теста, жаренными на в сале, или китайскими паровыми булочками «Момо». — Азиатская специфика, короче. — Гуль Константин Осипович, — уточнил Венцель. — Да, это я, — кивнул Гули. Присаживайтесь, разговор будет долгим. Константин Осипович осторожно присел на низкий табурет. — Меня зовут Антон Иванович. Я, как и выходок, вот только в отличие от вас, не смирился с ролью лишнего человека, а малость переиграл судьбу. Венцель сознательно провоцировал Гуля, стараясь вывести того из унылой дремы. И у него получилось. Зекс скинул голову, а губы его дернулись. — Знаю, знаю, — он негромко сказал Венцель. — В прошлом году вы совершили побег и даже добрались до пределов Российской империи, а из Семиполытинска вернулись обратно в Джунгарию. — Не просветите зачем? Константин Осипович кивнул. — Мой друг, который помогал мне бежать, оставался в лагере, — неохотно заговорил он. Я пообещал, что обязательно вытащу его на родину. — Родину? — удивился Аньдун. — кститесь, какая родина? — На севере пролегает граница Российской империи, где правит Александр IV. — Вы же в курсе, куда угодили? Гуль нахмурился. — А какая разница? — спросил он с долей агрессии. — Россия, она и в империуме Россия. — Если хотите знать... Здешняя Русь-матушка выглядит куда лучше той, которую я потерял. Большевики и кровь не пускали, фашисты не глумились. Считай четыреста миллионов подданных у его императорского величества. не и мухры Ну ладно, ладно. Нетерпеливо отмахнулся Венцель. Уговорили. Не о том речь. Я хочу помочь таким, как я и вы. Ходакам. Понимаете? Колонию нам надо организовать. Плохо, конечно, что сей мир обитаем. Но это ничего, потесняться. Куда хуже то, что нам неведомо, как работают все эти межпространственные порталы. Неясно, есть ли среди них стабильное. Непонятно, как совершить прямой переход отсюда туда. Но есть и большой плюс. ходаки сами попадают в империю тысячами. И моя задача — собрать их всех в одном месте, в той самой колонии. Привлечь тех, кого орден выпустил на свободу. Освободить заключенных, пусть мы говорим на разных языках и верим в разных богов, но происходим от одного человечества, иномерного для империума, родного для нас. Я уже собрал хорошую команду спецов с той стороны. Набралось их побольше тысячи. Они трудятся верой и правдой и уже тем счастливы, что не чахнут от безделья за колючей проволокой. Колония наша находится в Тибете. Вы уже в курсе, что здешний тебе для Китайской империи то же самое, что для США — Силиконовая долина. Там и заводы, и лаборатории, и дороги, и наша колония. Называется без затей Шамбала. Я обличен правом брать под свою опеку любого ходака в Китае и даже похищать попаданцев за границей. Мне удалось кое-кого из здешнего чуткого руководства убедить в своей полезности и незаменимости — Даже сам император удостоил меня звания чао и дафу, то бишь великого мужа придворных увещеваний. Подходяще. — Поздравляю, — хмыкнул Гуль. — Я так понимаю, вы к сыну неба относитесь без придыхания? Венцель насмешливо фыркнул. — Цейфен мне нужен как надежная крыша, Константин Осипович. Придет время, и нужда в покровительстве сына неба отпадет. Пока же я и мои ходоки делаем все, чтобы вывести Китай из вековой спячки. Поднебесная всегда шла своим путем, и в этом я не покушаюсь ни на какие устои, ибо направляю прогресс по самобытной колее. Вот, скажем, в прошлом месяце испытывали мы ракету с пульсирующим воздушно-реактивным двигателем, что-то вроде Фау-2. Неудачно, правда, а чертежи ПВРД мои люди ухитили в русском воздушном адмиралтействе. Пришлось пойти на крайние меры. Мне, можно сказать, повезло. Я попал в мир Империума со своим ноутбуком, а там у меня была солидная база данных. Правда, не все пригодилось. Огнестрельное оружие здесь точно не приживется. Тутошние пневматы куда продвинуть и наших ских до да калашей. О мощном дизеле тоже пришлось забыть. В мире Империума нефть очень редка. Ее едва хватает на производство смазки и машинных масел. Здесь даже лампы пятилинейки — предмет роскоши. Уж больно керосин дорог. — Так-то... Аньдун подумал, что он слишком уже разговорился. — Ну, так что же вы хотите? Ежели не с кем было пара их русских слов перемолвиться. — Я и пара пушки, здешняя, возжелал обычными пороховыми снарядами заряжать. — А нет, — продолжил он. Примечание тридцать пять. Примечание 35. В нашем мире пара пушки были изобретены еще Архимедом и Леонардо, а в 1826 году русский полковник Карелин представил семилинейную 17,5 мм испарительно-водяную пушку. На стрельбах она показала высокую скорострельность — 50 выстрелов в минуту. В том же году, но уже в Вене, некий «Ф-бензинцны» Продемонстрировал паровой пулемет с бункером на 2000 пуль, пробивавших за 150 шагов подряд три доски-дюймовки. А пара пулемет «Перкинса» дырявил 11 таких досок или стальной лист толщиной 6 мм. Кстати, ракеты «Трайндент» или «Гранит» запускаются с «Атомарин» с помощью низкотемпературного пара. В «Империуме» так здорово продвинулись темой пара и газа, что снаряды моим сущим отстоем показались. Вот мы как-то утащили у русских револьверное орудие из тех, что на пультиловском делают. Шестидюймовая такая паровая пушка! Со стволом сочленен револьверный барабан компрессионных камер с постоянной накачкой отстроенного парогенератора. Пять тысяч атмосфер! Подходящее. Гульза улыбался с оттенком граделивости Могут наши, когда захотят, — проговорил он. — Ну, а от меня вы чего хотите? — Вы же в КБ работали, в Туполевском. — Ну вот, тутошние самолеты с их паратурбинами развивают от силы 300-400 км в час. С ПВРД бомбардировщик полетит как минимум вдвое быстрее, и я бы поручил вам довести до ума четырехмоторный бомбовоз. — Бомбовоз, значит, — протянул к изменившимся голосом. — А куда его бомбы упадут, можно полюбопытствовать. — А вот это уже не ваше дело, уважаемый Константин Осипович, — холодно заметил Аньдун. — Я задался целью колонизировать застойный империум и буду добиваться этой цели любыми средствами и любой ценой. Вам понятно? Гуль покивал грустнее. — Хотите, назову вторую причину того, почему я вернулся из России в Дуньшень? — медленно проговорил он. — Я насмотрелся на здешних русских и понял, насколько же они чище, здоровее достойнее нас с вами. Даже самые лучшие среди ходоков развращены нашим безумным и залгавшимся жестоким изуверским миром. Мы все запачканы кровью невинных чью смерть допустили, за чьими мучениями равнодушно наблюдали по телевизору. Мы все покрыты ужасными струпьями и язвами, предательства и доносительства, извращения и живодерства, чудовищного вранья и трусливого невмешательства. Мы все сочимся страшным ядом, и сходим смердящими миазмами. И правильно, что нас держат заперти, как прокаженных. Нельзя нас выпускать! а то разнесем заразу среди здешнего здорового человечества. Отстой тут, говорите, до да застой! А вы хоть задумывались, какую цену мы заплатили там? У себя в сопределье задолбанный прогресс. Десятки миллионов человек! Вот чего нам стоили реактивные лайнеры, нейлоновые рубашки и компьютеры. Бесконечные войны двигали вперед нашу науку и технику. А в империуме не было ни Гитлера, ни Мао. Не случилось а с Венцем, хотыней и хиротимы. Хотите проделать работу над ошибками? Пустить кровь и этому миру? Ей-богу! Вы как-то свинья попали в чистое ухоженное местечко и превращаете его в клоаку. Венцель внимательно выслушал Гули и спросил. — Значит ли это, что вы отказываетесь работать со мной и на меня? — Да я лучше сдохну. Усмехнулся и покачал головой. — Ну, так я не играю! Достав пистолет, он поднял его на уровень лба зэка, чуток отклонил ствол и нажал на спуск. Хлопнул выстрел. Круглое пуля разнесла вазу у окна, пустой цилиндр баллончика запрыгал, звякая по столу. Константин Осипович шарахнулся в сторону, падая с табуретки и замер на полу в нелепой позе. — Я мог бы с чувством сказать, он слишком много знал, и пристрелить вас, — ровным голосом проговорил Венцель, бросая пистолет в ящик, но пока по времени. Кадры, говорят, и решают все. В приоткрывшуюся дверь заглянул бледный Гомин, испуганный выстрелом. — Увести, — приказал Венесаэль.